Стихотворение 1912-1919 годы Ночь Багровый и белый отброшены скомкан, В зеленой бросали горстями дукаты, А черным ладоням сбежавшихся окон Раздали горящие желтые карты. Бульваром и площади было не странно Увидеть на зданиях синие тоги, И раньше бегущим, как желтые раны, Огни обручали браслетами ноги. Толпа, пестрошерстая, быстрая кошка, Клыла, изгибаясь, дверями влекома, Каждый хотел протащить хоть немножко громаду из смеха отлитого кома. Я, чувствуя платье, зовущее лапы, в глаза ему улыбку протиснул, пугая ударами в жесть хохотали арапы над лбом расцветивши крыло попугая. 1912 год